Джейсон. Он уже несколько часов наблюдал за домом и башней из окна четвёртого номера. Пайпер с Марго ушли по лесной тропинке, но Эми так и не появилась. Джейсон ждал и ждал. Было уже поздно пора идти, часы показывали 18:05. Мама убьёт его, если он опоздает к ужину, а ещё хотелось в туалет. В уборную в номере не сходишь, нет воды. Джейсон открыл дверь, посмотрел по сторонам и прислушался. Только шорох листвы от ветра, шум грузовика с дороги. Он собирался обожать здание сзади и выйти к тропинке в лесу. Если поспешить, то будет дома через 5 минут. Но как только Джейсон ступил на гравийную дорожку, ноги повели его в другую сторону. Он побежал обратно к башне, просто хотел проверить. Не может быть, вслух сказал Джейсон. глянув на деревянный пол с широкими досками, ни хрена себе, пачка сигарет исчезла вместе с запиской, а это невозможно. Он ведь следил за башней. Никто не входил и не выходил. Что ты тут делаешь? Джейсон обернулся и увидел Эмми. Ничего, я просто оставил тебе сигареты. Ты их нашла? Сигареты? Я ничего не видела. Я принёс их в башню сегодня днём. Эми подошла поближе и заглянула внутрь. Ну и где они? Исчезли? сказал Джейсон. Я положил их сюда всего пару часов назад. Если не ты их забрала, то кто? Не знаю, наверное, кто-то другой. Но в башню никто не заходил. Я наблюдал «Наблюдал?» Эмми сердито глянула на Джейсона, и тот вспыхнул. «Держись подальше от башни, Джей-Джей!» — рявкнула она. Джейсон кивнул. Затем отошел от Эмми, сделал шаг в сторону дома. «Я просто хотел передать тебе...» «Чтобы я тебя рядом с башней не видела! Не заходи сюда!» Пайпер сегодня провалилась и едва не погибла. Здесь небезопасно, ты понял? Как скажешь. Эми улыбнулась и взъерошила ему волосы. Хоть что-то он сделал правильно.